Глава десятая. Пламя, лилия. — Спасибо. Ксения посмотрела на меня своими большими ярко-голубыми глазами, источая любопытство, доверие и надежду. Последних двух эмоций было, правда, очень мало, но все равно я их улавливал. С каждым часом все лучше и лучше. — Правда, спасибо, но кто ты на самом деле? Не верится, что ты правда новенький. Вот она, женская любознательность. Ее не сдержать никакими цепями, и стоит лишь заинтересовать. Я просто сделал то, что должны были сделать уже очень давно. До сих пор не понимаю, почему среди тысяч человек не нашлось ни одного, готового помочь. Заступника не четвертуют, не тот масштаб проблемы а значит, дело в простом людском равнодушии. Даже гадко как-то. И я действительно новенький здесь, студент, в академии второй день, пробудился три дня назад, пошел на боевое направление. Я постучал пальцем по медальону, плотно закрепленному на руке. И у тебя сразу четыре таланта? Телепатия, телекинез, пирокинез и криокинез? произнесла девушка удивленно, как будто бы пытаясь убедить саму себя. «Поразительно! Я впервые в жизни встречаю кого-то подобного тебе!» «Мне говорили о том, что я уникум. И не соврал же! Подумаешь, что направлений намного больше!» «Я вот что хотел сказать. Давай условимся насчет тех, кто решит продолжить над тобой издеваться. У тебя же остался мой номер?» «Конечно!» Она даже надулась. — Мила. — Значит, в случае чего просто звонишь мне. Не факт, что я примчусь по первому зову, но рано или поздно я донесу нормы правильного поведения в обществе до всех и каждого. Или надорвусь в процессе, — я хмыкнул, подметив плавную смену эмоций Ксении. Ей больше не было весело, и в целом она взяла себя в руки мигом посерьезнев. — Ты так и не объяснил, зачем тебе это? В чем твоя выгода? Я лишь народа с титулом, и взять с меня нечего. Мне было бы приятно думать, что я тебе просто понравилась, но брать это в качестве причины было бы глупо. — Логичное рассуждение, чего и следовало ожидать, собственно. — Что скажешь на этот счет? — Во-первых, я не люблю, когда издеваются над беззащитными. И не возражай. «Да, ты псион на боевом факультете, но разве ты хоть раз кому-нибудь ответила? Готов поспорить, что на все выпадки ты отвечала своим безграничным терпением?» Я примерно понимал расклад, выпавший на долю Ксении Алексеевой. Она осталась одна в окружении равнодушных и ненавидящих ее, скорее срывающих на ней злость людей. Попытаться дать отпор, значит, рисковать, спровоцировать сначала аристократию, а после все то же имперское следствие, что ранее не выявило ничего того, что могло бы доказать или хотя бы косвенно указать на ее участие в заговоре. Вот она и ждала, безмолвно вынося травлю. Во-вторых, ты мне действительно понравилась. Но и в-третьих, мне сейчас выгодно примелькаться в слухах и донести до всех, что я есть, и с моим мнением стоит считаться. Это поможет в будущем. Даже одной из перечисленных сейчас причин для меня было бы достаточно, чтобы нагло влезть в происходящее, а уж всех трех разом. А можно поподробнее о втором пункте?» Я беззвучно вздохнул. «Да, есть у женского любопытства слабые стороны». Но я был уверен в том, что и завершение моего монолога мимо беловолосой красавицы не проскользнула. Просто, внимание, она акцентировала на середине то ли потому, что так захотела, то ли из вежливости. «Бывает такое, что к человеку возникает симпатия. Тут то же самое, а сказать сверх того мне нечего. И если что, я помогаю тебе не потому, что набиваюсь в парне». Я поймал взгляд Ксении, отметив, что лицо она сейчас держала отменно, и эмоции тоже старалась приглушить, но ее усилий оказалось недостаточно. — Будем считать, что я все поняла и согласна с твоим подходом. Тебе действительно не помешает какая-то репутация, но метод ты выбрал не лучший. Многие от тебя отвернутся только из-за меня. Наивно полагать, что взрослые и состоявшиеся люди будут точить зуб на невиновного человека, и уж тем более скалиться на тех, кто этому человеку решил помочь. А до мнения идиотов мне нет дела, раз уж на то пошло. Лучше уж как можно раньше, сейчас, например, выяснить, кто входит в категорию идиотов, дабы загодя их отсеять. Просто? Просто. Эффективно? Эффективно. Вдалеке показались первые дома общежития, а нам до сих пор не попытались доставить еще большие проблемы. Хорошо, значит, в ближайшие дни до моей подопечной, звучит так как, докапываться, скорее всего, не будут. Или все произойдет с точностью, да наоборот. Но я парень наивный и верю в то, что интеллектом элита человечества не обделена, по крайней мере, в большинстве своем. И тем не менее, целых шесть месяцев до этого дня взрослые и состоявшиеся люди и пальцем не шевелили. И я готова поспорить, что кто-то из них пытался тебя отговорить, если ты вообще кому-то о своих планах рассказывал. Ксения просто предположила, выстрелила в слепую. но как же метко она всадила пулю, в яблочко, выбив сто очков из ста. Говорить ей об этом я, впрочем, не буду. — Нет в этом никакого смысла. Как бы то ни было, я здесь и отступать не собираюсь. — И за это я тебе очень благодарна. Честно говоря, я уже думала перевестись в другое место, но такой шаг означал бы окончательный крест на хоть каких-нибудь перспективах. Почти как ссылка, но мягче. Очень точные выражения она подобрала, и сравнение не сильно хуже. — Может, я могу тебе как-то помочь? Все-таки я учусь здесь уже шесть лет и многое знаю об академии. Со связями и знакомствами все, конечно, плохо, но лучше меня, проводника, ты не найдешь. Я припомнил наставника, блондина, который, по сути, проводником был чисто формальным. Тот столовые там душевые, здесь полигоны. Все то же самое я мог узнать и из план-схемы, но быстрее и точнее. Зато учился Ницен очень и очень хорошо. Возможно, именно благодаря его вкладу я взял такой темп. Еще бы с защитой разобраться, и будет вообще замечательно. Это заманчивое предложение, но пока я даже занятия как таковые не посещаю, нужно официально сдать все основы, доказать свою безопасность для общества, и только тогда, возможно, я выйду в люди и смогу воспользоваться твоей помощью а еще разобраться с Хельгой, ибо от той по нашему вопросу пока ни единой обмолвки. И как бы то ни было, я завершу начатое в любом случае. Может, встретимся утром? Мне неловко говорить, но еще есть другие студенты. Крошечная заминка, вызванная автоцензом и заменой ругательного слова на нейтральное, от меня не ускользнула. И если мы раньше совсем разберемся то, может, меня и так перестанут донимать. — Тогда в 6:30 тридцать буду у твоего дома. Мы как раз остановились напротив, да и я еще с прошлого раза запомнил местоположение и маршрут. — До завтра? — До завтра. Ксения махнула рукой на прощание и быстро скрылась за массивной дубовой дверью. Внутри я ощутил присутствие засуетившихся слуг, после чего со спокойной душой выдвинулся домой. Мне отсюда идти было всего ничего, а там можно книги подхватить и спокойно все отволочь в библиотеку для обмена. Я им прочитанное, они мне что-то новенькое, ведь той информации, которую я получал за день, категорически не хватало моему разуму. Интересные ощущения от общения с людьми были яркими, но незначительными и маленькими, в то время как полезные знания ощущались этакими громадными пластами, способными утолить информационный голод. Знаете, как сложно бороться с самим собой ради того, чтобы не казаться сумасшедшим маньяком, таскающим за собой вереницу книг? Если б я мог, то читал бы на ходу, во время практики, за едой, в бою, всегда. Но окружающие такого рвения точно не оценят. Так или иначе, но спустя 40 минут я уже сдавал книги библиотекарше, не перестающие удивляться тому, что я действительно все это уже осилил. Собственно, она и не поверила. Логично, я бы и сам себе не поверил, если б не знал всю подноготную. Но так как доверие мне было без надобности, а новые книги очень даже требовались, На сомневающийся взгляд я внимания не обратил никакого. Просто снарядился целой горой литературы, в основном по боевому направлению развития псионов, и в приподнятом настроении направился домой. И на выходе столкнулся с Хельгой, которая во всей своей валькирии ярости спорила с Дмитрием Синицыным который, даже ругаясь, выглядел так, будто ему на все наплевать с двух высочайших колоколен нашего государства. Руки в карманах, расслабленный взгляд и поза — прямо-таки эталон пофигизма. Но вот взгляд, которым он глядел на собеседницу, было в нем что-то такое. Совсем иначе выглядела Алла Власка, размахивающая рукой и зрелищно сыплющая искрами направо и налево. Из того, что я успел услышать, прежде чем позволил себя заметить, стало понятно, что она надеялась отвоевать для себя пост моего наставника, ибо Виктор Васильевич, такой негодяй, категорически отказывался допускать Хельгу до моей скромной персоны. Из чего бы спрашивается? Понял что-то? Его попросили? Или дело в другом? «Вы тут холл сожжете?» Хотя чего это я? Дима, если что, все потушит. Я демонстративно рассмеялся, дабы перевести внимание знакомых на себя. А если серьезно, то из-за чего сырбор? бор Синицын тяжко вздохнул и открыл булорот, но Хельга не дала ему сказать ни слова. Он настаивает на том, что как учитель он подходит себе лучше, чем я. Девушка так на меня возрилась, что я уже подумал, будто она вот-вот подмигнет. Мол, вспоминай о договоренностях и говори, что надо. И черт с ним, с тем, что ментал ментала обучит всякому лучше, и такая рокировка — это мне только в минус, да и эмоции ее. Так оно и есть. Я телепат, тыкаю себя большим пальцем в грудь. Он тоже телепат, а еще мы оба парни, что подразумевает идеальное взаимопонимание и концентрацию на обучение». Если бы взглядом можно было сжигать, то вместо меня тут лежала бы горстка пепла. Ах, да, обошлось. И я пока даже не тлел, и на том спасибо. А пирокинетика тебе, значит, не нужна? Так мы сегодня и занимались, или... Я скинул бровь. Второй раз так не получится? Тебе нашли нового подопечного. Виктор Васильевич наложил вето после нашего с ним разговора. Последнее и я уже знаю, о чем вы говорили. — Правильнее будет сказать, почти все знают, — добродушно оскалился блондин. — Но я понять не могу, чего ты, Хельга, так из-за этого бесишься. — Ну не получится у тебя повозиться с новичком. — Так что с того? — Или сама на перспективного парня глаз положила, проигнорировав вариант получше? — Говорят, что пирокинетики отличаются вспыльчивостью так же, как криокинетики и ледяным спокойствием. А провергаю, это чушь. Ибо, во-первых, меня бы тогда разорвало, а во-вторых, прямо на моих глазах ледяной парень разжигал костер негодования в Хельге, щедро делясь своими искрами, а Алавласка отчаянно пыталась не вспылить во второй раз, ибо на нас и так уже пялились. В этом аристократы ничем от обычных людей не отличались, к моему облегчению. Получше и ни на кого я ничего не положила, а даже если бы положила, то все равно ничего бы не вышло. Телефон, — Хельга требовательно протянула руку, — Синицыну, а не мне, отчего я выпал в осадок. И тот даже не стал сопротивляться или задавать вопросы спокойно, с улыбкой отдав девушке свой смартфон. Уже после пришла моя очередь. И я, обзоведшись новым контактом, вроде как раскусил эту часть плана Хельги сделать вид, что ей нужны номера нас обоих, а не только мой. Все это вылилось в интересные новые ощущения. Моему внутреннему зверю, вечно охочему до сенсорных ощущений и информации, понравилось. — Я проконтролирую то, чему и как ты учишь Артура, чтоб на все звонки отвечали, и не смей лепить из него свою копию. Все, счастливо оставаться. Хельга широкими шагами, сжимая кулачки, вылетела из холла метеоритом, оставив меня наедине с Димой и кучкой особо любопытных студентов. — Чего это она так? Что вы не поделили? И когда успели вообще... Неприязнь Хельги в отношении моего наставника прослеживалась очень отчетливо, но вот эхо эмоций другой стороны щеголяло пустотой. Блондин банально закрывался ментально и делал это на высшем уровне, матерой. Лет пять назад я ей признался и получил отказ. С тех пор она, несмотря ни на что, меня стойко игнорировала. Сказано это было настолько спокойно, что я даже не сразу осознал суть услышанных слов. Иронично, но ее номер я смог получить только через тебя, посредника. Вау! Я искренне удивился. Не ожидал, что они действительно будут знакомы, да еще и таким образом. Все настолько очевидно. Она неплохо закрывается, но этого недостаточно. Опытному телепату даже слабого эха эмоций... «Будет достаточно для того, чтобы рассказать о своей цели очень и очень многое», — Синицын наконец-то заметил мою личную библиотеку, удерживаемую телекинезом за моей спиной. «Ты смотри, я за тебя поручился, так что все книги должны оставаться в первозданном виде. Обижаешь, к источникам знаний я отношусь трепетом, так что о сохранности литературы можешь не беспокоиться». «Ну, вот и замечательно. А сейчас я, пожалуй, пойду», — блондин сунул руки в карманы шорт неизменного фасона, двинувшись прямиком к выходу. «И мой тебе совет напоследок. Будь настороже. Есть в академии люди, которым твоя светленькая, как кость поперек горла. Учту. Спасибо. Как будто я этого и сам не понимаю». Может, мои поступки и выглядят со стороны так, словно у руля пришибленный, свалившийся на него силы подросток, но на деле я таки пытаюсь что-то планировать и анализировать. Не всегда выходит хорошо, ввиду недостатка информации, но со временем я освоюсь в Великой Московской Академии. Перестану быть этаким новоришем от мира аристократической псионики, и этот недостаток самостоятельно канет в лету. Пока же мне остается только учиться, подготавливать фундамент для дальнейшей жизни, да наслаждаться моментом. Домой я вернулся к девяти вечера, и тогда же, обложившись книгами, приступил к чтению. С каждой страницы мое понимание того, как именно псионы ведут бои, становилось все шире, а руки все сильнее чесались от желания опробовать теоретические выкладки на практике. Отдельного упоминания стоили упоминаемые масштабные манипуляции, едва ли полезные против равного по силе противника, но незаменимые там, где речь шла об устранении большого числа слабых псионов или простых людей. Да-да, книги я подобрал самые, что не на есть лучшие, с минимум цензуры и максимум информации. По крайней мере, насколько это позволяли определить те секунды, когда я бегло проверял их содержание. Я уже добивал пятую книгу, когда раздался телефонный звонок, а на экране смартфона высветился контакт Хельги. И подписалась она как Хель. Видимо, любила скандинавскую культуру. Геслеру аппарата. Я не стал откладывать книгу в сторону, справедливо посчитав, что моего разума будет достаточно и для ведения разговора, и для чтения одновременно. Может потом попробовать по две книги разом читать? Так нагрузка на переворачиваемую страницу снизится благодаря тому, что листать я их буду поочередно. Нужно проверить, насколько вырастет или снизится коэффициент усвоения информации за отрезок времени. Артур, ты один? Если не считать книги, то да, один. Я бы кивнул, да только собеседница этот жест все равно не оценит. — Тогда через пятнадцать минут буду у тебя. Нужно кое-что обсудить, — сказала и бросила трубку. Я же хмыкнул, вернул телефон на прикроватную тумбу и задумался. Что мне известно, Виктор Васильевич что-то узнал и высказался против того, чтобы Хельга общалась или даже просто часто со мной встречалась. При этом он буквально этим утром, он заменил ею моего наставника Пирокинеза, что как бы указывает на готовность выполнять некоторые ее просьбы. Кто он для нее? Родственник? Крестный отец? Друг семьи? Истинным может оказаться любой из перечисленных вариантов. Но ответ, мне похоже, просто ничего не даст. Нужно ставить вопрос иначе. Могло ли в какой-то степени повлиять на его решение, касательно меня и Хельги, появление на доске Ксении? Теоретически могло. Но для столь радикальных мер его, скажем так, сопротивление в нашем последнем разговоре было слишком уж незначительным. Да, в конце я явно задел не ту тему, но могло ли это довести до такого? Нет. А спровоцировать более глубокое рассмотрение моей кандидатуры со всеми вытекающими, включая и прилипшую ко мне Хельгу, такое очень даже могло быть. В подобном ключе я размышлял и тем самым развлекал себя еще с четверть часа, прежде чем в спальню постучала женщина из прислуги, сообщившая о том, что на пороге меня ожидает гостья. Я честно посмотрел на себя в ростовое зеркало, убедился в том, что мой внешний вид соответствует всем понятиям приличия и только после этого быстро спустился вниз, распахнув массивную дубовую дверь. За ней обнаружилась Хельга, сменившая студенческую одежду на нечто более неформальное. Черная блузка, юбка длиной чуть повыше колена, туфли на невысоком каблуке, такая же черная заколка, удерживающая хвост пышных волос и необычного вида темно-алое украшения на запястье. это Этакий браслет или кольцо, связанные изящной цепочкой. Память услужливо подсказывала, что сие носит довольно простое название — панье. — И откуда я это вообще знаю? — спрашивается. — Привет, проходи. Я пропустил даму в дом обогнул ее по небольшой дуге и повел прямиком в гостиную, которую слуги привели в порядок еще вчера. Да и сейчас не подвели. Прямо на наших глазах, водружая поднос с чашками и фарфоровыми чайничками на единственный столик. Как истинный джентльмен, не факт, конечно, я выдвинул для дамы стул, после чего занял место напротив. Прислушался к себе и понял, что ничего, кроме общего интереса к девушке, я не испытываю. Прав я был, когда не стал рассчитывать на появление между нами какой-то симпатии. Я так понимаю, по телефону некоторые вопросы лучше не обсуждать. — Все так, — девушка вздохнула, приняв из рук служанки чашку с исходящим паром наваристым чаем. — Могут ли слуги тоже удалиться? Я вопросительно посмотрел на служанку, стоящую чуть в стороне. Та коротко поклонилась и вышла из гостиной, оставив нас наедине. Вот это я понимаю, выучка. Если говорить емко, то Виктор Васильевич все понял. А после твоей выходки с Алексеевой его и вовсе невозможно будет убедить пойти мне навстречу. Хельга посмотрела на меня обвинительно. — В его глазах ты наверняка отделился от общества, решив встать на сторону изгоя. А обо мне он слишком сильно печется, чтобы позволить оказаться под ударом. Я не буду притворяться и в который уже раз за сегодня говорить о том, что я поступил так, как должно. Но замечу, что до Алексеевой и моего вмешательства ему должно быть до лампочки. Уж прости за выражение. И противодействовать нам он, скорее всего, начал только потому, что новые обстоятельства открыли ему глаза и позволили разглядеть твой план. Разглядеть еще до того, как он начал приводиться в исполнение, между прочим. — Если бы ты не пропадал невесть где вечером, все уже было бы сделано, — возмутилась девушка. — Мы уже это обсуждали. Обсуждалось то, как мы будем себя вести после того, как начнем игру. Но мы-то ничего не начали. Тогда давай начнем, здесь и сейчас. Я поймал взгляд красивой девушки, который не чувствовал ровным счетом ничего. Просто потому, что я улавливал ее эмоции и понимал, кем она меня видит. То пренебрежение никуда не исчезло, Оно все так же таилось где-то в глубинах ее сознания. Слабенькая заинтересованность еще теплилась, но и она порядком ослабела с того первого дня. А страх, он только окреп, усилился и поднял голову. Все это пытались укрыть плотным водоворотом другие эмоции. Но именно сейчас я, казалось, взглянул в самую суть Алавласки и понял, что даже потенциальные выгоды того не стоят. Ты и сама этого не хочешь, просто врешь сама себе». Глаза Хельги расширились не в удивление, но в испуге, а мгновением позже она даже немного отпрянула. «Что с тобой? Я ускорил работу сознания, но даже так едва успел запечатлеть картину, напугавшую девушку». Успел увидеть, как спешно успокаивается прежде струящаяся и кружащая, подобно вихрю пси, от которой ощутимо несло ментальной, не составляющей, но структурой эхом. Несколько субъективных минут не потребовалось для того, чтобы поверхностно разобраться в произошедшем, и понять, что таким образом я всего лишь стихийно воспользовался способностями на полную катушку. И сознательно это повторить у меня не вышло, хоть я и попытался, окрыленный впечатлениями от столь глубокого чтения чужого эмоционального фона, но сама перспектива, пугающая и манящая... «Смотрю тебе прямо в душу», — я усмехнулся. И я говорил серьезно, Хельга, я думал, что ты избавишься от этого пренебрежения, отбросишь страх, который толкает себя на такие шаги. Но этого не произошло, и все стало только хуже. Все указывает на то, что фальшивые отношения не нужны ни тебе, ни мне. Алла Власка насупилась, поджала губы, несколько секунд так просидела и разрыдалась. Едва я успел худо-бедно но создать безвоздушную прослойку вокруг нас. Хоть какая-то звукоизоляция. Ибо слухи в том случае, если Хельга откажется от своей гениальной и гнетущей ее самой идеи, мне только помешают. А дальше? Дальше она рыдала, а я не особо интенсивно пытался ее успокоить традиционными методами, потому что меньше всего мне было надо чтоб она начала мне по-настоящему симпатизировать просто из-за того, что я ее утешу. И не в том смысле, о котором вы подумали, извращенцы. Долгих двадцать минут я пытался держать Хельгу в адеквате, проецируя эмоции и помогая добрыми словами, и итог моих трудов не заставил себя ждать. А Лавласка чуть подуспокоилась, а страх в ее распахнутом всем ветрам разуме затух словно истлевшая спичка. Только тогда она подобралась и вернула себе самоконтроль, заново возведя ментальную защиту и лишив меня свободного доступа к ее эмоциям и отчасти даже мыслям. В последнее я благоразумно не лез, так как мне мое «я» еще дорого. Вот подучусь, заматерею, тогда да, можно будет натворить делов. Но сейчас точно нет. — Думаешь, я знаю, что мне теперь делать? Кроме тебя у меня не было других вариантов. Никаких. И Хельга снова оказалась в шаге от того, чтобы начать выть на взрыв. — Да что ж такое-то? Я думал, что это будет нелегко, но чтоб настолько. — Давай рассуждать логически. Чего конкретно ты хочешь? Помолвки и свадьба с незнакомым человеком? Девушка неуверенно кивнула. Тогда я ничем не отличаюсь от любого другого кандидата. Мы точно так же не знакомы, только обо мне до кучи никто ничего не знает. Или вот скажем, чем тебе Синицын не угодил? Ты ему нравишься — это раз, он силен — это два, адекватен — это три. Адекватен он? В глазах и эмоциях Хельги вспыхнула праведная ярость что, впрочем, было лучше тоски, уныния и обреченности. — Да ты хоть знаешь, как он меня опозорил? И не узнаешь! — Не то чтобы очень хотелось, — Хмыкнул я, радуясь достигнутому успеху. — Но по остальным пунктам его кандидатуры возражений нет. Тогда я передам, и он предпримет вторую попытку. Вторую — Вторую? Не только эмоции, но и мысли меня как обухом по голове огрели. «Зато я узнал о том, что попыток этих было много, и они не прекращались по сей день». Так что стойко игнорировала от относилась скорее к тому, что ему не отвечали взаимностью. «Все-все, понял, осознал и справлюсь, но согласиться с тем, что у тебя действительно нет вариантов, не могу». «Вся проблема была раздута на ровном месте» и, по всей видимости, являлась не более чем придурью одной конкретной оловласки. Почему придурью? Да потому что она была готова не то что шила на мыло сменять, а шила на шило. Какая к чертовой матери разница, с кем уживаться? С аристократом каким или со мной? Исходные данные те же, разве что я со способностями, но без влияния и богатства. Я-то думал, что с кандидатами действительно все плохо. А теперь у меня на глаза попался Синицын. И я могу сказать, что парень, он неплохой. Просто у Хельги, как и у всякой девушки, есть ряд заскоков, с которыми она не пытается бороться. Уже уходишь? Девушка действительно поднялась и направилась к двери, ведущей в коридор. «Да». Мне нужна тишина, спокойствие и бокал вина там, где меня никто не побеспокоит. Я заранее убрал звукоизоляцию, последовав за девушкой. К ее отбытию даже прислуга не успела, так что дверь я закрывал самостоятельно. И все-таки присмотреть к Синицыну, а лучше хорошенько обдумай менее радикальные способы достичь желаемого. Хельга напоследок мазнула по мне сердитым, но не злым взглядом, после чего нырнула в дожидавшееся ее такси и была такова. — Тоже мне, конспираторша, по телефону нельзя, а пользоваться местной службой перевозки, которую почему-то никто, кроме нее, не эксплуатирует, можно. Но свою задачу я выполнил. До Хельги достучался, в проблеме разобрался и свой на нее взгляд определил. «Да, а Лавласка чертовски красиво. Да, она буквально предлагает себя, ведь просто осрочка ничего ей не даст. Но не вижу я ее как свою пару, и все тут». Фиктивщина же с упущенным моментом при наличии стольких противодействующих факторов Ротбелевских, Виктор Васильевич, мое знакомство с Ксенией бесперспективно. Если не задушат в корне саму идею, то раскроют или иным образом переиграют и уничтожат. Не буквально уничтожат, конечно, но приятного тоже будет мало. Потому сейчас я вернулся в спальню и продолжил чтение, не переставая, впрочем, обдумывать ситуацию и мое место в ней. Близилась ночь, а за ней новый день, полный открытий чудных.